кабинета раздался рык. Арчи, что черт возьми ты там делаешь? Я закрыл окно, окинул взглядом в гостиную в поисках следов борьбы или оставленной нам записки. Не увидел ни того, ни другого и вернулся. «Ее нет, сказал я. Записки тоже. Когда я? Зачем ты открыл окно? Я не открывал, закрыл. Я ее там запер, чтобы она не вышла, не услышала чего не нужно. Так что если ей всего лишь надоело ждать, Выход у нее был только через окно. Она сбежала? Не поверил Отис. Да, сэр. Это лишь мои домыслы, но все сходится. Окно открыто, а ее нет ни в гостиной, ни под окном гостиной. Я посмотрел. Не могу поверить. Мисс Пейдж такая здравомыслящая, надежная. Он не договорил. Нет. Нет, я больше не знаю, кто у нас надежный. Он положил локоть на подлокотник, опёрся лбом на руку. Не дадите ли мне стакан воды? Вулф предложил бренди, но Отис сказал, что ему нужна вода. Я пошел в кухню, где налил ему стакан. Он достал из кармана маленькую металлическую коробочку, вынул из нее две таблетки и запил их. Помогают? спросил Вулф. Таблетки. Да, таблетки таблетки-то надежные». Он вернул мне стакан. Ну, раз ее нет, может быть, мы продолжим? Конечно. Не догадываетесь ли вы, почему Мисс Пейдж сбежала? Нет? Это что-то невероятное. Черт возьми, Вульф, я вообще ни о чем не догадываюсь. Неужели вы не видите, как я растерян? Вижу. Может быть, нам отложить беседу? Нет. Хорошо. Позволю себе сделать предположение что мисс Арон убита сотрудником вашей фирмы. Назовем его Икс. Мое предположение строится на том, что в беседе с мистером Гудвином она говорила искренне и приводила факты, соответствующие действительности. Не могли бы вы опротестовать мое предположение? Хотис посмотрел на меня. Нужны детали. О чем она вам сказала, я знаю из показаний. Манера там написана в самом деле похожая, но вот как она говорила. Голос, интонация. Не показалось ли вам, что она в некоторой степени выбита из колеи, немного не в себе? "Нет, сэр", отвечал я. Она сидела, спина прямая, ноги вместе, смотрела мне в лицо. Похоже на нее», — кивнул он. Очень похоже. Он обратился к Вулфу. Здесь и сейчас в частной беседе. Мне нечего опротестовать. Угу. Следующее предположение. Ее убил Икс. Это я не могу ни опротестовать, ни принять. Ха. Вы же не страус, мистер Отис. Далее. Если мисс Арон не исказила фактов, Из этого должно следовать, что Икс обладал информацией, которая могла существенно укрепить позицию миссис Сорл в ее тяжбе с мужем, то есть с вашим клиентом. Верно ли это? Разумеется. Хотел хотел что-то добавить, но передумал, потом снова передумал и все же сказал. Опять же только здесь и сейчас, в частной беседе. Два слова о судебной тяжбе. Это шантаж. Формально нет, конечно, но по сути шантаж. И требования надуманные и непомерны. Это грабёж. А кто-то из ваших партнеров дает ей в руки оружие? Как по-вашему, кто он или они? Отис покачал головой. Я не буду отвечать на этот вопрос. Вулф поднял брови. Сэр, если вы согласились помочь это самое меньшее, что можно сделать. Если вы решили отвергнуть мое предложение, так и скажите, я справлюсь сам. Полиция найдет ответ на него как на один из основных вопросов не сегодня, не завтра. У меня уйдет больше времени. Конечно, больше, отозвался Отис. Вы забыли сказать еще об одном. Вы исходите из того, что Гудвин честно и правдиво передал слова мисс Арон? О, — Вулф скривился. Вздор. Если вы надеетесь подвергнуть сомнению слова мистера Гудвина, вы и в самом деле не в форме. Лучше идите домой. Если к вам снова вернется способность мыслить, и вы захотите со мной связаться, я буду на месте. Он отодвинул от стола кресло. Нет, Отис протянул к нему руку. Господи, Вулф, я выбит из колеи. сам не знаю, что говорю. Я способен мыслить. Тогда воспользуйтесь этим. Кто из ваших партнеров имеет возможность передать важную информацию миссис Сорел? Все. Наш клиент по некоторым пунктам уязвим. Ситуация чрезвычайно сложная, так что мы часто совещались все вместе. Я имею в виду, конечно, троих основных партнеров. Это может быть только кто-нибудь из них. Во-первых, потому что никто из ассоциированных партнеров не владел конфиденциальной информацией. А главное, потому что мисс Арон в разговоре с Гудвином назвала его партнером. Она не назвала бы так любого адвоката. Партнерами она назвала только своих и могла иметь в виду либо Френка Эда, либо Майлза Хайдекера, либо Грегори Джетта. И это невероятно. Невероятно в буквальном смысле или в риторическом. Вы не верите мисс Арон или из отчаяния мистеру Гудвину. Ответьте здесь и сейчас в частной беседе. Верю. Вулф перевернул руку на столе ладонью вверх. Тогда ближе к делу. Это одинаково невероятно в отношении всех троих или же для кого-то менее? Весь следующий час Оти стойко дело отказывался отвечать, повторив своё нет по меньшей мере дюжину раз. А в некоторых вещах, например, чем же именно состояла уязвимость Мортона Сорола, он уперся напрочь. Тем не менее, информации набралось на девять страниц моего блокнота. Фрэнк Эдей, 55 лет, женат, имеет двоих сыновей и дочь. Жена живет и здравствует. Ему принадлежит 27% от прибыли фирмы. Доля Отиса 40%. Он всегда полон блестящих идей, но не любит рутины, в суде выступает редко. Именно он четыре года назад составил проект брачного соглашения, который подписали перед венчанием Мортон Сорол и Рита Рэмзи. Финансовое положение стабильное. Отношения с женой и детьми средние. Заинтересованность в других женщинах безусловно имеется, но в пределах разумного. Знакомство с миссис Сорол было, насколько знал Отис, коротким. Майлс Хайдекер, 47 лет. Женат, жена живет и здравствует, детей нет. Доля в фирме 22%. Его отец, ныне покойный, был членом первого управления фирмы. Специализируется на ведении дел в суде и берет самые важные дела. Два года назад именно он защищал миссис Сорел по просьбе Мортона Сорела, когда на нее подал в суд ее бывший агент. Хайдекер не любит транжирить деньги, скопил немалый капитал. Отношения с женой неясные, на первый взгляд все хорошо. Интересы: работа, шахматы и закулисная политика. Нет времени на интрижки с женщинами, в том числе с миссис Сорл. Грегори Джет, 36 лет, холост, стал партнером недавно. Доля в фирме 11%. Получил ее после двух успешно проведенных дел с участием крупных корпораций. В одной из них Мортон Сорл владеет контрольным пакетом, потому в течение этого года Джет был довольно частым гостем в доме Сороловых на Пятой авеню, но заметного внимания к хозяйке не проявлял. Вопрос о финансовом положении Джетта был одним из тех, на которые Отис не хотел отвечать, но в конце концов ответил таким образом: "Джет мало заботится о балансе доходов и расходов, и в данное время его счет в компании находится ниже красной черты". Вскоре после того, как он вошел в правление, примерно два года назад, вложил крупную сумму По мнению Отиса, сорок долларов спектакль на Бродвее. Спектакль провалился. Там играла его подруга. Были у него другие траты на подруг или друзей, Отис либо не знал, либо скрыл. Сказал лишь что, насколько он понял, главным образом по отдельным высказываниям Берты Арон: "В последнее время Джет проявляет к Пэтч больше внимания, чем того требуют профессиональные отношения". Но когда Вулф спросил, не может ли быть такое, что НПХ сбежала, поскольку подозревает или даже знает, кто предатель, Отис эту идею отверг. И ему и так-то трудно было принять тот факт, что кто-то из его партнеров оказался под лицом, а потому заподозрить еще и сотрудницу было выше его сил. Сэн Пейдж он разберется сам, у нее наверняка есть разумное объяснение. Информацию о миссис Мортон Сорел Отис выдал без колебаний. Что-то нам было уже известно. Это знали все, кто читает прессу. До замужества Рита Рэмзи почти подростком блестяще сыграла в бродвейском шоу «Дотянись до луны а после с не меньшим триумфом еще в двух постановках покорила Голливуд два года покоряла Мортона Сорла вышла за него замуж и оставила сцену но к общеизвестным фактам Оттис добавил еще кое-что на что лишь намекали в газетных сплетнях через год брак дал трещину риту как выяснилось интересовали деньги Сорла а не Сорла и она не собиралась решать вопросы в соответствии с брачным контрактом ей хотелось прибрать к своим нежным лапкам большую половину имущества и она тщательно к этому подготовилась собрав определенные доказательства но и сорл поумнел и потому пришел за советом к своим адвокатам которыми и являлись Отис Эдей Хайдекер и Джет а они загнали ее в ловушку вернее считали что загнали так считал и Отис пока не прочел мои листочки с показаниями Теперь он не знал, что и думать. Но он был все еще жив. А к двум часам ночи, когда собрался уходить, хоть даже немного пришел в себя. Больше не нервничал, как в когда попросил воды, чтобы запить таблетки. Без обиняков отверг предложение Вулфа, но согласился подождать 32 часа, то есть до 10:00 утра среды, и ничего до тех пор не предпринимать, не получив сообщения от Вулфа. Единственное, что он все-таки за это время сделает побеседует с Энн Пейдж. Велитее никому не рассказывать о том, что прочел мои показания, и выяснит, почему она сбежала. Он считал, что в полиции ему про мои показания не скажут, а если скажут, то он ответит, что не верит на слово, ему нужны доказательства. Он, конечно, спросил, каковы намерения Вулфа, но Вулф ответил, что сам не знает, и скорее всего примет решение после завтрака. Когда я, подав пальто Отису и заперев за ним дверь, вернулся в кабинет, Фриц уже стоял там. Нет, мрачно говорил Вулф, и прекрасно, знаешь, я почти никогда не ем ночью. Но вы не обедали. Омлет или хотя бы Нет, Черт возьми, лучше умереть с голоду. Иди спать. Фриц повернулся ко мне, я покачал головой, и он ушел. Звонить Солу, Фреду и Ори? спросил я. Нет. Он вдохнул через нос и сделал выдох через рот. Я сам не знаю, что делать. Так что, черт возьми, я им могу поручить? риторика произнес я. Не риторика, логика. Есть вещи очевидные. Неужели они могут найти дешевый ресторан или забегаловку, где те двое встретились? Как им это поручить? Сколько этих забегаловок в городе? У «Наверное, тысячи больше, вольф хрюкнул. Иль поручить опросить персонал в их офисе, чтобы выяснить, кто из троих партнеров вчера днем беседовал с мисс Арон, кто из партнеров ушел вскоре после нее. у кого из троих нет алиби с пяти часов вечера до десяти минут седьмого. отыскать телефонную будку, из которой он звонил сюда, выяснить, у кого какие отношения с миссис Сороу. Все это правильное. Надежное направление для следствия. И уже завтра утром мистер Крэмер, окружной прокурор, отправят на поиски этих следов сотню своих людей. Две сотни. Дело-то будет громкое. Так, что давать подобные задания троим, четверым, считая тебя глупо. Наверное, можно было попросить мистера Отиса, чтобы он организовал нам здесь встречу serdem Khadekinem jetam. Он мог бы сказать им просто, что нанял меня расследовать это убийство, так как оно произошло в моем доме. Вряд ли удастся. Завтра они весь день проведут в офисе окружного прокурора. Вызовут. Вулф закрыл глаза, поджал губы. Я взял копию своих показаний, которые мне вернул Отис. Достал из стола вторую, открыл сейф и положил их туда. Я уже закрыл сейф и вертел колесико, когда Вув произнес. "Арчи, да, сэр. Они примутся за миссис Сорл". Вряд ли. Не сейчас с какой стати? Крэмер ведь предупредил, и с его стороны это была любезность, что нас возьмут за жабры, если мы проболтаемся в разговоре с Бертой Арон. А Значит, он намерен сам пока помалкивать. А если они сейчас займутся миссис Сорал, то все станет понятно. Он кивнул. Она молодая и красива. Угу. Я видел ее только на сцене, а вы видели фотографии. Ты же умеешь общаться с красивыми молодыми женщинами. Ну да тают передо мной как шоколадки на солнце. Но Если вы думаете, что стоит мне к ней попасть и спросить, с кем этой из партнеров она встречалась на прошлой неделе в какой-то забегаловке, она разомлеет и тут же все выложит. То вы слишком высокого обо мне мнения. Наверняка придется потратить час, если не больше. Можешь привести ее сюда. Наверное, может быть полюбоваться орхидеями. Не знаю. Он отодвинулся от стола и поднялся. Меня устал. Придешь ко мне в 8. Он направился к двери. Глава четвёртая. В тот вторник я вышел из дому в десять семнадцать.